Темные точки катапультных ядер. Они взмывали вверх, описывая высокие дуги, обрушивались вниз и, словно натыкаясь на незримую преграду, бессильно разбивались тучей осколков. Не долетел до храма, примерно полсотни сожжений. Так, все понятно. Классический отпорный щит. Сильвия сама умела ставить такие, еще совсем зеленые девчонки. Она сделала шаг к храму, и черный меч, как и в прошлый раз, тотчас налился тяжести. Волоча оружие по ступеням, Сильвия выбралась на холодный мрамор. Сейчас он казался мертвым могильным камнем. Что-то ушло из храма. Сейчас это был просто нелепый мраморный островок, не весь как очутившийся посреди приветливого моря. «Госпожа!» – несмело окликнула Сильвия от чего то заходить в темный проем входа стало боязным. «Госпожа-охранительница! Налика!» Звонкая тишина. Даже волны умолкли. Девушка словно через силу шагнула к порогу. «Где ты, эльфийка с флейтой? Крылатый воин с двумя мечами! Что тут творится?» «Стой! Не двигайся!» «Чей это голос? Налики?» Сильвия послушно остановилась. «Брось меч!» Она повиновалась, по-прежнему не понимая, что происходит.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 «Что, или это морок, там, в зеркале?» «Спаси город, и я отвечу тебе!» Налика закрыла лицо руками, но голос ее больше не дрожал. «На спасалась, так что сама...» «А меня, меня кто-нибудь будет спасать, а?» «Нет, рвалось бессвязное.» «Останови ливень, если ты теперь и впрямь его хозяйка!» Налика уронила руки, взглянув прямо на распростёртое, замершее существо. Ещё совсем недавно бывшая Сильвия инагваль. Ты так красиво и хорошо говорила. Подтверди делом. Делом? Когда я стала, стала истинной хозяйкой, отрезала Налика. Кровь есть кровь, Сильвия. Ты настоящая дочь своего отца. Не медли, заклинаю тебя. Спаси Ордос, и тогда мы все станем думать, как спасти тебя. Я буду молить пославшего меня в Ивиал, чтобы он приклонил слух к твоей судьбе. На пять надо что-то покупать.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 Какой ты была, помогает сохранить память, надежда на возвращение. Без этого ты обернулась бы просто воплощением ненависти, несущей смерти и разрушение еще вернее, чем западная тьма. Твой ливень куда злее от Солского. Откуда ты это знаешь? Ты забыла, кому я служу, и чьей властью поставлено оберегать авиал. Так попросишь его тогда, взвыло создание, вскакивая на ноги и рванувшись прямо к налике.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 «Я буду умолять Хедина милостивца и Рокота-заступника». Наллика решительно отстранила Трагвара, шагнула навстречу Сильвии, опустилась на колени и обняла несчастных. «Я буду молить и заклинать их, чтобы они только простерли над тобой свою длань. Храм Океанов твой дом, Сильвия. Ты можешь оставаться здесь сколько захочешь. Ты сможешь видеть себя такой, как привыкла».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 Я вял в неоплатном долгу перед тобой, Сильвия. Налика, Трагвар и Эльфийка, как по команде, склонили голову. Существо хрипло и скрипучо расхохоталось. «Выпью! Выпью! Выпью!» Вдруг выговорило оно и опрометью выбежало из храма. Налика вздрогнула.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 Быть может, каким-то образом получили известие сгибнущих у ордуса кораблей. Быть может, некий чародей успел послать сообщение за миг до того, как сам обратился в пепел. Какая разница? Град сыпавшихся на храм ядер внезапно прекратился. На галерах поспешно вставили паруса, сотни и тысячи весел вспенили воду. «Вы не уйдете!»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 Но только если ты сама захочешь излечиться, если двое яд одни отравит тебя саму. Речь хозяйки становилась все более невнятной. Выпью, выпью, выпью, М -м -м -м -м. сладких душ, душ трепещущих, ничтожествов. Селья выкрикнула Налико, что было сил, тряся хозяйку за плечи.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 Обломки весел, торчащие из порту, и люди, мечущиеся по расползающимся палубам, повмих почерневшим доскам, пытающиеся прикрыться щитами, а потом падающие и ненадолго замирающие. Ненадолго, потому что потоки смертного ливня за считанные мгновения оставляли от тел только пятна черной жирной сажи.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 Теплота, сытость. Пожирать, что может быть естественнее? Откуда этот назойливый шум? Чей это голос? Чужие руки? Откуда? Трагвар и Эльфийка с флейтой выбежали следом за хранительницей. «Сильвия, это не твоя судьба. Мы сможем тебе помочь, только если ты сама по себе поможешь», с отчаянием выкрикивала Наллика.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 Я прыгнул в пламя, когда мне предложили сделаться не тем, кем я был. Я все равно изменился, обрел крылья и стал демоном. Воином свиты великого ракота-заступника. Тьма укрывала меня, а пламя служила пищей. Я водил в бой темные легионы. Одерживал победы, сжигал вражье воинства и обращал в опрах твердыни. Ужас бегущих передо мной радовал, их смерти заставляли ликовать. Едва завидел меня, целые армии бросали оружие и обращались в бегство. Но мы все равно проиграли. Они выводили против нас неисчислимые армады. Тьма не успевала рождать нам новые полки. Мы отступали, жгли за собой все, жгли за собой все и вся, и злобно радовались огнем, испепелявшему леса и поселок.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 Мы наслаждались ею. Война стала нашей сутью, нашей кровью и плотью. Чужие души воспаряли изданные из тел нашим оружием. Чужая боль окутывала нас, словно фимиам. Мы купались в ней, мы не мыслили своего бытия без нее. Пока нас не разбили окончательно, пленил нашего предводителя. Я думал, что не смогу без этого. Но смог. Ты тоже сможешь. Ты не слабее меня, Сильвия. Я родился за целые зоны до твоего появления на свет, в своем ином мире, но испытывал те же чувства. Это все одно и то же, Сильвия. Принимает ли форму смертного ливня или крылатого демонического тела, повелевающего иной, но не менее убийственной магией? Когда пьешь чужие жизни, то сперва очень быстро пьянеешь, а потом травишься.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 помогая хозяйке ливней подняться и уводя ее внутрь храма. Все будет хорошо.